Глава тридцать вторая «Какой-то ты неразговорчивый!» Парацельс отправил огурец целиком в рот и начал с хрустом пережевывать. При этом он держал вилку перед лицом и внимательно смотрел на ее зубчики. «Приободрись, Герент, самое главное, что поцелуйчик любви мы получили, а это самое главное!» «Угу», — снова произнес вампир, даже не взглянув в сторону Парацельса. «Помню времена, когда никаких вилок не было, иногда даже и тарелок, мясо и прочую еду клали прямо на лезвия ножей, и никто не жаловался». Вынул нож из-за пояса, отрезал кусяру, сожрал и нормально самообслуживание. А потом понабежала твоя остроухая родня, научила всех мыть руки перед едой и пользоваться вилками. Фу, как вспомню, я аж противно становится. Временами даже хочется развернуть черный стяг. зажечь фонарь на башне, собрать орду и повести ее во имя возвращения старых добрых традиций немытых рук и мясного жира по периметру воротника. Воротники, кстати, длинные были, аж до локтей доставали. Знаешь, сколько всего на них помещалось. Сидишь, бывало, за столом на перу, а рядом пьяный сосед валяется». Очень удобно, если вдруг испачкал руку. Протянул, вытер и дальше с дамами, а шершеля фамок щебечешь». Парацельс протянул руку к бутылке с изогнутым, как у лебедя, горлышком и с этикеткой «лебединая водка». Геринд молча наблюдал за ним, хотя в мыслях был далеко. Архимаг с ворчанием вытащил тугую пробку и до краев наполнил граненый стакан. «Твое здоровье, спящая красавица!» Волшебник поднял емкость и сквозь стекло посмотрел на Геринда. «Насчет Алены не волнуйся. Перебесится маленько и успокоится. Сначала она будет думать «мерзавец», «свинья» и «эгоист», потом «а может, это я погорячилась, Ну и последняя стадия». А -а -а! Я не могу жить без него!» Парацельс подмигнул Геринду. Тот молча положил ладонь на лицо. «Упырь!» – сердито буркнул Архимаг. «Ненавижу, когда ты так делаешь!» «Ты не оставляешь мне иного выбора. Иногда хочется тебя просто взять и в окно!» «Поверьте, уважаемый Архимаг!» – произнес жрец Враль, материализуясь из воздуха на свободном стуле. «Ни одного вас посещают подобные желания!» Геринд поставил кружку и положил руку на нож. Парацельс же просто уставился на жреца, как баран на новые ворота. Лицо Врааль скрыл под капюшоном, но не было никаких сомнений, что это он и есть. «Ты кто?» – спросил Парацельс. «Верховный жрец Врааль», – представился тот, «носитель истины и по совместительству ваша галлюцинация». Он щелкнул пальцами, и время словно остановилось. Замер Парацельс со стаканом водки в руке. Замерла пролетающая рядом с его лицом муха. Застыл Васька, спрятавшийся за картиной. Остановился процесс свертывания недопитой Герендом крови. Жуткое колдовство не тронуло только самого жреца, а также вампира, сидящего напротив. «Я смотрю, ты все играешь со временем, в Раль. спокойно спросил Геринд, не убирая руку с ножа. «Технологии первой расы, или как ты там ее называешь, нельзя использовать слишком часто. Они, как правило, одноразового применения». «А ты все так же быстро обзаводишься полезными знакомствами, Геринд», — сказал Враль, — «а о старых друзьях забываешь». но сами друзья обо мне не забыли усмехнулся вампир такого засранца разве забудешь обещал помочь а сам куда то свалил в самый ответственный момент прихватив кучу дармовой силы а теперь из за тебя я лишился своего собственного ручного темного бога а ведь у него было столько сил вложено Врал, отобрал парацель со стакан с водкой и залпом осушил Довольно крякнул и покачал головой. Гиринд все так же не видел его лица, скрытого искусственной тьмой под капюшоном. М -м, неплохо!» Он вложил Архимагу пустой стакан обратно в руку и потянулся к миске с огурцами. «Умеет, старый хрыч, хорошо жить!» «Я так понимаю, что ты уже давно пытался создать своего темного бога», поинтересовался Гиринд. это какая попытка была за сотню уже перевалило просто нам все время мешали разные придурки поморщился враль рыцари без страха и упрека мать их неудивительно заметил гиренд вы же хотите разрушить мир я тебе много раз говорил враль закатил глаза мы хотим разрушить мир для его же блага «Это лучший из возможных исходов». «О как!» — Геренд кивнул. «Сильное заявление. Подтвердить ты его, конечно же, не сможешь». «Подробнее сказать не могу. Ты не готов к восприятию истины и все поймешь превратно. К тому же жить тебе все равно осталось недолго. Через недельку-другую я принесу тебя в жертву кому-нибудь, придумаю кому». А до того побудешь секс-игрушкой у Аздрубаэлы, Вы ее с девчонкой из Чернябинска побили почем зря. Лепесток великой зыби жаждет реванша. Герент изменился в лице. Дело приняло скверный оборот. На парца надежды нет. Надо постараться выиграть время. А почему нельзя сразу в жертву, поинтересовался он. «Потому что жизнь — боль!» Враль с сочувствием посмотрел на Геренда. «Будь моя воля, я бы ограничился только жертвоприношением, но Рубочка лично просила доставить тебя к ней, а с мнением Великой Зыби я должен считаться». «Понятно, забыл дать Аздру успокоительное». Геринд задумался. «Враль, а что, если я искуплю свою вину?» «Боюсь, я не вижу такой возможности», — жрец покачал головой. «Вот если бы ты каким-то чудом вернул нам темного бога, Гассена покойного, но он уже в таких далеких краях, что даже я его оттуда не вытащу, архимаг пришиб мою могучую пешку максимально надежно». «Это вполне возможно», — быстро сказал Геринт. Жрец опасно прищурился. «Если это шутка, я совершенно серьезен», – заверил его вампир, – «по рукам, и если я помогу воскресить темного бога, ты сохранишь мне жизнь и свободу». На самом деле Гиринд блефовал. Он понятия не имел, как ему вернуть темного бога. Оставалось лишь вводить жреца за нос и надеяться на лучшее. «По рукам», – после короткого раздумья кивнул в раль. «Слово верховного жреца!» «Отлично! Тогда сразу к делу!» Герент указал на Парацельса. «Парацельс убил темного бога. Он его и вернет тебе!» «Старый хрыч? Алкомаг?» «Не поверил в Рааль!» «Уж поверь сам!» — предложил вампир. «Он придумал заклинание, которое превращает тебя в то, что тебе больше всего не хватало!» хочешь вернуть темного бога заклинание превратит тебя в него самого да это какой то бред не поверил враль я сам стал жертвой этого заклинания посмотри на парацельса он совершенно не дружит с логикой и законами нашего мира враль пристально уставился на парацельса словно хотел проткнуть его взглядом насквозь «В самую суть смотри», — подсказал Геринт. «Метка хорошо замаскирована, даже ты не сразу увидишь. о «О-о-о!» воскликнул Враль, изменившись в лице. «Кружка пива!» Жрец рывком встал на ноги, стул отлетел прочь, перепрыгнул через стол и несколько раз обошел парацель со кругами. «Великие древние!» произнес в Урале, глядя на Архимага жгучим взглядом фанатика. «Никогда подобного не видел!» «Видел бы это Партс», – подумал Гиренд. «Партс невероятен, это факт», – вслух сказал он. «Удивлен, что Инквизиция загребла бы Архимага еще в студенчестве. Наш Архимаг может все, или почти все, если хорошенько нажрется предварительно». «Воистину», — согласился Врааль, переводя взгляд на вампира, — «что ж, Герент, будем считать, ты купил себе еще немного времени, присматривая за архимагом и всячески оберегая его». «Как скажешь», — кивнул вампир, — «мне не привыкать быть нянькой. И постарайся в этот раз не подвести». Глаза жреца опасно сверкнули, имея в виду. Если с ним что-то случится, твоей подружке Алёне не жить. Что? Геринт изменился в лице. чем тут Алёна? Для верховного жреца нет тайн в этом мире. Ухмыльнулся Враль. Будь хорошим мальчиком, Геринт, и тогда я верну её тебе, может быть. Враль продемонстрировал Геринду посох. внутри обсидиана вампир увидел маленькую женскую фигурку стучащую кулачками по непроницаемому барьеру алена это без всякого сомнения была она дай мне знать когда парацельс завершит расшифровку своего заклинания произнес жрец просто произнесимое имя громко вслух взмахнув посохом враль исчез Вместе с ним испарилась и магия, останавливающая время. «Куда эта галлюцинация делась?» – озадачно спросил Партс. «Хотя черт с ней с галлюцинацией! Куда делась моя водка, у упырюга?» Он гневно посмотрел на вампира. «А?» Раздался оглушительный треск. Рукоять ножа, за которой держался Геринт, превратилась в груду опилок. Геринд всё поведал Парацельсу. Архимага крайне разозлил тот факт, что Враль сумел остановить время, а сам волшебник ничего не заметил. «Вряд ли Враль может слишком часто проворачивать этот трюк», сказал Геринд, иначе бы использовал его ещё в подземелье. «В любом случае нас ждёт долгое путешествие, мой бриллиантовый друг!» Бодро произнес Парацельс, спускаясь по винтовой лестнице. «Следующий и финальный компонент для заклинания, способного вернуть тебе истинный облик, находится на другом конце материка. Восстановив его, мы приманим враля и разберемся с ним». «Надеюсь, последний компонент – это не очередной поцелуй любви или еще какая магия дружбы», – скривился Герент, ступая следом. «У меня спина с прошлого раза побаливает». «Нет, все проще!» – успокоил его волшебник. «Наша цель – золотой плод с дерева истины, охраняемого фанатичным монашеским орденом. Его адепты изучают магию и боевые искусства и жестоко карают нечестивцев, покушающихся на их святыню». Он сделал многозначительную паузу. «Убивают?» Хуже читают лекции о добре и зле и о месте человека в мире. О, -о, -о, -о, -о! Геренд приподнял брови, сущие звери. Оставь скепсис, говорят жертву их красноречия все как один отказываются от прошлой жизни, принимают пострики и вступают в ряды ордена. Да ладно, засомневался Геренд, сказки впечатлительных крестьян. В каждой сказке есть доля правды. Допустим, если монахи так охраняют свои тайны, как ты собираешься получить яблоко? Применю свое красноречие и предложу что-то взамен. Разве может какой-то священный сухофрукт сравниться с увлажняющим кремом из ушной серы хоббитов моей личной разработки или с омолаживающим бальзамом из пота троллей? «К тому же монахи должны учесть, что я не для себя прошу». Парацельс даже обернулся на ходу. «А для науки?» «О да!» – протянул Герент. «Фанатиков всегда очень волновали проблемы науки». «Проблемы науки коса?» Не успев договорить, Архимаг оступился и полетел по лестнице кувырком. Геринд дернулся следом, пытаясь остановить падение волшебника, но куда там? «Ют со всех нас!» – закончил Парацельс с диким грохотом, затормозив далеко внизу. Судя по отборному кошачьему мату, приземление вышло не совсем удачным.